Часть двадцать первая. Некогда стоять смотреть, скоро ночь. Пришлось бегом вернуться к дороге и начать экстренный поиск веревки по мастерским. В них в основном занимались починкой дроидов, и ни у кого веревки не оказалось. Повезло мне только в ремонте мебели, там нашлась веревка, и они мне продали десяток метров за пять кредов. Вернувшись обратно, с большим трудом нашел этот ангар снова. Теперь было нужно как-то ее перекинуть через балку. Вначале навязал узлы на веревке, чтобы было удобнее забраться по ней. После чего, привязав к небольшому обломку стены, стал закидывать наверх. Первая попытка была неудачная, а вот вторая удалась. Обломок перелетел через балку и обкрутился вокруг верёвки. Получилась петля. Попробовал, повесел на ней, нормально держит. Начал шагать ногами по стене ангара а руками перебирать по веревке наверх. Когда достиг высоты 4 метров, резко толкнулся ногами от стены и смог схватиться за дверной проем наверху, после чего проникнуть внутрь. Вначале хотел обрезать веревку, однако быстро передумал, оставив все как есть. Возможно, мне придется не раз здесь ночевать. На этом втором этаже оказалось несколько комнат. В одной из них нашелся старый порезанный диван, а в другой два стула. Все это было покрыто толстым слоем пыли. Здесь сохранились даже туалет и мойка. Когда открыл кран, к моему удивлению, пошла вода. Думал, это ненадолго. Пробежит и закончится. Но нет, она бежала и не прекращалась. Набрал две пустых бутылки. Можно будет потом помыться. В комнатах было очень жарко. Но в торца здания было сделано небольшое вентиляционное окно. Открыл его, и сразу стало легче после чего отмыла пыли дивана и притащила его к окну. С окна веяло вечерней прохладой. Комфортно разместившись на диване, распечатал сухой паёк и лениво жевал его, запивая водой и наслаждаясь видом из окна. Уже почти стемнело. Мне были хорошо видны звезды на небе, а также станция. Она была в форме веретена. Меня туда тянуло. Я скучал по Миле, Лере и другим. Вспомнилось наше прощание, как мило поцеловала и выпихнула меня из лифта. Жаль, что нельзя связаться с ней. Может, стоит попробовать? Кто меня найдет здесь, в этих развалинах? Коммутатор был в рюкзаке. Скорее всего, обо мне все уже давно забыли. Решил, не стоит это делать. Можно будет проверить почту через пару недель, не раньше. К тому времени меня уже должны посчитать погибшим и перестать искать. У меня сегодня был хороший день, ведь за весь день никто не пытался на меня напасть. Я даже бластера ни разу не достал. Хотя мне здесь ничего не угрожало, но я достал бластер и положил рядом с собой, чтобы не искать его в темноте, как прошлой ночью. Теперь можно спать. Ночью проснулся от сильного гола. Выглянув в окно, обнаружил, что недалеко садился корабль. Похоже, космодром совсем рядом. Корабль сел, и снова наступила тишина. Завтра схожу в ту сторону, посмотрю, что там. Утром проснулся, когда стало очень жарко. Как же хорошо иметь в пользовании мойку и туалет. После утренних процедур сложил все в рюкзак и направился к выходу. Подойдя к дверному проему, задумался, как быть. Веревку отвязать не получится, если только обрезать. Оставлять здесь тоже не хотелось, ее могут украсть. Закинуть наверх? Как ее потом вниз пустить, чтобы вечером забраться? Задумался над этими вопросами, стоял и смотрел вниз, но все решилось само за меня. В ангар забежал разумный и спрятался в остатках помещения для персонала. Оно было почти полностью разрушено. От нее отвалился большой кусок стены, и под этим большим обломком он решил спрятаться. Меня он не заметил. Не понял, от кого он здесь решил спрятаться. Пару минут никого больше не было, после чего в ангар пришли двое. Оба в бронежилетах и с в руках. Спрятавшийся под обломком был белым, а эти двое — ширцами. Мне это не понравилось, но я не собирался вмешиваться в их дела. Единственное, что сделал, на всякий случай достал бластер из рюкзака. Они прошли через ангары вышли наружу. Постояли немного там, и к ним подошел третий. Между ними состоялся диалог. «Видел его?» «Нет, он не выбегал». «Значит, он где-то здесь спрятался». Двое, что были в бронежилетах, вернулись в ангар и стали обыскивать остатки помещений, а третий остался дежурить на улице. Вскоре они его нашли и вытащили из-под обломка стены. Их жертва даже не пыталась сопротивляться, хотя у него на поясе висела кобура, и из нее торчала ручка игольника. Они у него даже игольник не забрали. Просто подхватили под руки и вытащили. Резко выхватил игольник, и эта парочка отправится на перерождение. Но он даже не думал об этом, хотя и был в сознании. Безвольной тряпкой он висел у них на руках, когда они его тащили, совсем не пытаясь оказывать малейшее сопротивление. Они вытащили его на свободное место, и к ним подошел третий. Мне стало плохо видно, и я сделал полушага вперед, чтобы лучше рассмотреть, что будет дальше. Из-за этого под ногой противно заскрипела половица, Один из тех, что был в бронежилетах, обернулся и, заметив меня, сразу выстрелил. Я успел только немного дернуться назад, но почувствовал боль в районе плеча. Совершенно на автомате, видимо, сказали с тренировки на тренажере, выстрелил в ответ и также на автомате присел. В то место, где я только что стоял, прилетели еще две иглы. Когда снова выглянул наружу, тот, который выстрелил в меня, уже лежал на полу. Я попал ему точно в голову, хотя стрелял в корпус. Второй в бронежилете бежал на выход из ангара. Двумя точными выстрелами я остановил этот забег. Этим воспользовался третий. Он был явно самый шустрый и сообразительный. Он побежал на выход не по открытому месту, как второй, а в другую сторону, из-за чего для выстрела по нему стал недоступен. Решив, что оставлять его в живых не стоит, быстро повис на одной руке и ноге, зацепившись ими за дверной проем. Это был очень рискованный трюк, И третий его от меня не ожидал. Он добежал до выхода и остановился. Это дало мне возможность перецелиться и выстрелить. Хорошо видел, что попал, но он скрылся за наружной стеной ангара. Сбросил веревку вниз и быстро по не спустился. Третий, похоже, остался живой и может ожидать меня у выхода. А весь ангар открытое место, поэтому я решил его обойти. Выбежал через второй, ближайший ко мне выход, по пути сделав контрольный выстрел у в бронежилете. Он вроде лежал и не дергался, но бронежилет мог выдержать попадание. Пробежав через соседний ангар, выглянул на улицу. Третий лежал около стены и ждал меня из ангара. Меня он не видел. Мой выстрел прервал эти ожидания. После чего я опять осмотрелся. Вокруг никого вроде больше не было. Подойдя к нему, забрал ингольник и обыскал его. Кроме фонарика и запасной обоймы в кобыре ничего не нашлось. Жаль, что это был без бронежилета. Осмотрелся снова. Вокруг по-прежнему было тихо. После этого затащил его внутрь ангара. Думал, что тот, на которого они находились, уже давно сбежал, ведь он остался в ангаре один. Вот только когда я вернулся, он все так же стоял там, где они его оставили. Сносил всех трех внутрь остатков помещений для персонала. Стены у нее, хотя и были разрушены, но не до основания. И хотя бы немного, но прикрывали тела. Пока я их таскал, этот чудик так и стоял посреди ангара, не пытаясь ничего сделать. Он там был виден со всех сторон. Решил позвать его.